Глава 18. Милогросса. Дело в Маракайбу должно считаться шедевром корсарской карьеры капитана Блада. Хотя в любом из многих его боев, с любовной тщательностью описанных Джареми Питом, легко сразу же обнаружить проявление военного таланта Питера Блада,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 какой не знал ни один корсар, включая даже и знаменитого Моргана. В Тортуге, где Блад провел несколько месяцев, оснащая заново корабли, захваченные из эскадры, готовившиеся его уничтожить, он стал объектом поклонения буйного берегового братства. Множество пиратов добивались высокой чести служить под командованием Блада,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 Три захваченных испанских судна он с некоторым академическим юмором переименовал в Клото, Лохезис и Атропос, будто для того, чтобы сделать свои корабли вершителями судеб тех испанцев, которые в будущем могли встретиться Бладу на морях. Клото, Лохезис и Атропос — по древней мифологии три богини судьбы.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 Полковник принял назначение на пост губернатора с особым рубением, которое объяснялось тем, что он жаждал поскорее свести личные счеты с Питером Бладом. Оставив свои плантации, явившиеся источником его огромных богатств, Бишоп сразу же после прибытия на Ямайку дал почувствовать корсарам, что он не намерен с ними икшаться. Многим из них пришлось туговато.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 Доведенный до бешенства, не только день это дня копившимся в нем раздражением, но и бесконечными выгвами из Лондона за неумение справиться с капитаном Бладом, полковник Бишоп начал всерьез подумывать о захвате своего противника непосредственно на тортуге. К счастью для себя он отказался от этой безумной затеи, и его остановили не только мощные природные укрепления острова, но и важные соображения о том, что затея очистить тортугу от корсаров может быть расценена в Франции как разбойничий налет и тяжкое оскорбление дружественного государства. И все же полковнику Бишопу казалось, что если не принять каких-то решительных мер, то тогда вообще ничего не изменится. Эти мысленные и выложил в своем письме министру иностранных дел. Это письмо, по существу правильно излагавшее истинное положение дел, привело лорда Сандерленда в отчаянии. Он понимал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 Действуя в соответствии с этим выводом, Сандерленд и послал на остров химайку своего родственника, лорда Джулиана Уэйда, снабдив его несколькими до конца заполненными, за исключением фамилии, офицерскими патентами. Министр дал ему четкие указания, какой линии поведения он должен придерживаться, но вместе с тем предоставил полную свободу действий при выполнении этих указаний.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 Корабль, на котором путешествовал этот сносно образованный, слегка распущенный, безукоризненно элегантный посол лорда Сандерленда, благополучно добрался до Сан-Никола, своей последней стоянки перед Ямайкой. Еще в Лондоне было решено, что лорд Джулиан явится сначала губернатору в Порт-Роял, а оттуда же отправится для свидания с прославленным пиратом на Тортугу.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 без малейшего жеманства и с почти мальчишской свободой движений, конечно, не была той девушкой, на которой в лондонском свете остановились бы глаза разборчивого лорда Уэйда, молодого человека лет двадцати восьми, выше среднего роста, но казавшегося более высоким из своих удощавостей. Длинное бледное лицо его светлости с чувственным ртом,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 Следует ли удивляться тому, что они почувствовали взаимный интерес еще до того, как Роял Мэри вышла из Сан-Никола? Каждый из них мог рассказать много такого, чего не знал другой. Он мог усладить ее воображение занимательными историями о Сан-Джеймском дворе...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 Но Уэт не заметил и этого странного спокойствия ее голоса. «Да, да», — кивнул он, думая о своем, — «конечно же вы могли его знать». «И что же он собой представляет, по вашему мнению?» «В те дни я уважала его как глубоко несчастного человека. Вам известна его история?» «Он рассказал ее мне. Поэтому я и ценила его за удивительную выдержку»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 Точно выяснилось, что он не принимал участия в восстании Монмута и был осужден по такому параграфу закона, которого мог и не знать, а судьи расценили его естественный поступок к измену. Но, клянусь честью, он в какой-то мере отомстил за себя. — Да, — сказала она, едва слышно, — ведь это месть и погубило его. — Погубило? — — рассмеялся лорд Уайт. — Вряд ли вы правы в этом. Я слыхал, что он разбогател и обращает испанскую добычу во французское золото, которое хранится им во Франции. Об этом побеспокоился его будущий тесть Дожерон. — Его будущий тесть? — переспросила Арабелла, и глаза ее широко раскрылись от удивления. — Дожерон? — губернатор Тартурги? — Он самый, — подтвердил лорд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 А девушка была там, когда они дрались. Да, она тоже была там, и Блат увел ее по сток, разделся своим товарищем Корсаром. И сторонники убитого позволили ему уйти? Он услыхал в ее голосе нотку сомнения «О, я не верю этой выдумке и не поверю никогда. Уважаю вас за это, Мизбишев. Я тоже не мог поверить, пока Каузак не объяснил мне, как было дело». «Что, что?»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 «Как банальность, как банальные эпизоды жизни пиратов!» «Банальность?» — воскликнула она. «Боже мой!» «Осмелюсь заметить, мисс Бишеп, что все мы еще дикари под тонкой оболочкой цивилизации», — сказал Уэйд. «Ну, этот блад, судя по тому, что Каузак сообщил мне способный человек. В прошлом он был бакалавром медицины». «Да, это правда», — едва слышно прошептала она. Он служил в иностранных флотах и армиях. Каузак говорит, чем я с трудом могу поверить, что он воевал под командованием Дарри Это тоже правда, — сказала она, и тяжело вздохнула. — Очевидно, ваш Каузак хорошо знает его. — Увы, вы сожалеете об этом? Эрабелла мельком взглянула на него, и он заметил ее бледное лицо и лихорадочный блеск в глаз. — Все мы сожалеем о смерти человека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 Если командир этого корабля, плававшего под вымпелом Испании, лес на рожон, ну что же, капитан Роял Мэри мог удовлетворить его желание. Вполне возможно, что в этот день разбойничья карьера Дона Мигеля и да Испиноса могла бы бесславно окончиться, если бы удачный выстрел смелогроссы не взорвал пороха, сложенного на баке Роял Мэри.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 и беспомощно закачалась на воде, а ее капитан и часть команды погибли. И прежде чем оставшиеся в живых английские моряки могли прийти в себя, испанцы уже взяли корабль на бордаж. Когда Дон Мигель как победитель вступил на борт Роял Мэри, Рабелла Биша была в капитанской каюте, Лорд Джулиан пытался успокоить, ободрить ее, заверениями, что все кончится благополучно. Сам Джулиан Уэйт чувствовал себя не очень спокойно, а лицо его было несколько бледнее обычно.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 то это объяснялось тем что их явная ценность была слишком очевидной для дона мигель он вежливо принял их в своей большой каюте и церемонно предложил оказать ему честь сообщив своей фамилии лорд джулиан еще находившийся под влиянием только что пережитого ужаса с трудом заставил себя назвать свое имя но тут же, в свою очередь, потребовал, чтобы ему сказали, кто именно напал на Роял Мэри и захватил подданных английского короля. Уэйд был очень раздражён и зол на самого себя и на всё окружающее. Он сознавал, что не сделал ничего компрометирующего в столь необычном и трудном положении, в кое поставила его судьба, но и ничем положительным он также не мог похвастаться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 Он злобно змеялся. «А сейчас испании сыграет роль Пилата. Пусть она снимет с себя ответственность и свалит ее на меня, когда ваш посол явится в Эскуриал жаловаться на пиратские действия дона Мигеля де Испинос. «Капитан Блат не английский, адмирал!» — воскликнул лорд Джулиан. откуда я знаю, что это не ложь? Как это может быть известно Испании?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 это так соответствует и вашему поведению и всему что я слышал об испанской чести лицо адмирала побагровело он ж почти поднял руку чтобы ударить уайда но сдержал свой гнев возможно под влиянием так что сказанных слов резко повернулся и ушел ничего не ответив